сказал военком. Он встал, подошел к двери и, открыв ее, позвал. — Лейтенант Мирошниченко! Майор вернулся к стылу, а дверь оставил открытой. В комнату вошел лейтенант, совсем не тот, кого мы видели вчера, а я почему-то думал, что войдет тот. — По вашему приказанию, товарищ майор! Лейтенант стоял у двери и смотрел. То на нас, то на военкома. Лицо майора сморщилось от улыбки. — Документ, он, ребят, готовы? — спросил майор. — Осталось переписать заявление. — Заявление переписано. Идите. Потом поговорим. Мы сразу поняли, зачем майор вызвал лейтенанта. А лейтенант не понял. Он только понял, что майор вызвал его не за тем, чтобы спросить о документах. Лейтенант вышел. — Видели? — Форму надо уметь носить, — сказал вынком. — Наглядная агитация, — сказал Сашка. Майор развеселился. Он смотрел на нас и смеялся. Какой я агитатор? Агитатор переверзив. Я солдат. Вопросы есть, тогда свободны. Но из города никуда не отлучаться. Прочтите его дворе сегодняшний номер звезды. Интересно. Когда мы вышли, к майору зашел лейтенант Мирошниченко. Мы шли по коридору и слышали, как они оба смеялись.